Глава 23. Два года назад. Горная долина Дарината. Клан темных эльфов. В центре священной поляны в тени вековых дубов проходил обряд, который большинство темных эльфов считали красивым, а флой — унижающим достоинство. Высокий мужчина, могучий воин с широкой спиной, усеянной боевыми шрамами — с крепкими, сильными руками, привыкшими к тяжести меча, стоял на коленях перед хрупкой девушкой в свадебном платье. Сам он был одет в одну лишь набедренную повязку из шкуры горного оленя. Его голова была покорно склонена, длинные волосы свешивались вперед, закрывая лицо, голые колени врезались в землю, а губы читали текст брачной клятвы.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 а потом скривился еще раз, когда жених, этот закаленный в сражениях гигант, сильнее согнул спину и в жесте безграничной покорности прижался губами к женскому колену в вырезе платья. Со всех сторон раздались возгласы одобрения. Эльфы, замершие в тени деревьев, рукоплескали. Затылок Флоя прожигал пристальный взгляд». Он знал, кто пожирает его глазами из толпы и о чем при этом думает. И от взгляда, и от понимания чужих мыслей по плечам прокатила дрожь брезгливости и протеста. Жених, наконец, поднялся с колен, впервые с начала свадебной церемонии, и оказался почти на две головы выше невесты. Настоящая гора стальных мышц. На фоне рослого, мускулистого мужа эльфийка выглядела крошечной, но в своих маленьких ручках она держала незримую цепь, что тянулась к ошейнику на горле этого серокожего исполина. — А когда ты поцелуешь чье-либо колено? — прозвенел рядом мелодичный голос младшей сестры. Флой скосил взгляд на Лаэру и в который раз подивился разительному несоответствию ее нежного голоска и грубой суровой внешности. Внушительный рост, гордая стать, жесткость в каждой черте. Как и полагалось матриарху клана, его сестра была воительницей. В первых рядах участвовала и в охоте, и в разбойничьих набегах на поселение людей. «Мне брак неинтересен», — ответил Флой. В последнее время этот вопрос звучал все чаще, что не могло не тревожить. Ни одному мужчине в Доринате еще не удалось сбежать от своих обязанностей. «Неинтересен? Ты мужчина. Неважно, чего ты хочешь и о чем думаешь. Твой долг — продолжить рот. Лишь потому, что ты мой брат, тебе позволили так долго ходить одиноким. Но тебе уже 112 лет. В таком возрасте мужчина должен иметь детей, а у тебя нет даже возлюбленной. Пока я добра и позволяю, найди себе жену сам. Иначе мне придется сделать выбор за тебя». Флой заскрипел зубами. Гости постепенно расходились. Священная поляна опустела, Мимо прошествовали новобрачные. С Тахилом Флой общался много лет. Это был храбрый муж. А теперь он как будто сгорбился, сдулся, потерял гордость осанки. После свадьбы в его движениях появилось что-то рабское, какая-то болезненная уязвимость. Его словно посадили на цепь. Флой так не хотел. «Рилар всю церемонию не сводила с тебя глаз», — шепнула Лаэра, когда они двинулись в сторону гор, пронизанных жилыми пещерами. «Почему бы тебе не обратить на нее свое внимание? Да, она не красавица, но сильная, смелая, одаренная магией. Вы дадите отличное потомство». С каждым словом сестры спина Флоя напрягалась все сильнее. Он с трудом поборол желание оглянуться, уверенный, что упомянутая эльфийка идет за ним по пятам, как хищница за добычей. «Ирилар добра. Она не станет требовать от тебя невозможного. Добрая, разумная жена — это ли не благодать?» «Я не буду принадлежать женщине без любви», — сжал кулаки Флой. «Но за все это время ты так никого и не полюбил». «А годы летят. еще пара лет, и на тебя начнут смотреть косо, подозревая в изъянах. Например, в мужской слабости». Флой резко повернулся к сестре, раздув ноздри. «О, богиня, сколь многое ему хотелось сейчас сказать! Что своими речами сестра пытается им манипулировать!» Что Рилар, которую ему упорно навязывают в супруге, вовсе не добра и успела поиметь половину свободных красавчиков до Ренаты. Что любовь – цепь, на которую сажают мужчин, а он не желает, как пес, сидеть на цепи. Нет на свете женщины, чье колено он бы поцеловал. Никогда, никогда он не поцелует ни колено». Все эти слова крутились на языке, рвались наружу, но усилием воли Флой заставил себя проглотить их и спокойно сказал. «Дай мне еще немного времени, сестра». Лаэра тяжело вздохнула. «Твой магический дар велик. Ты обязан передать его своим детям». «Я передам». «Ну уж нет, не будет у меня ни жены, ни детей». Очень скоро я уйду отсюда». После встречи с той человеческой старухой, якобы выжившей из ума, в его голове зародилась и медленно зрела, прорастая как опухоль, мятежная мысль. Днями и ночами он прокручивал в голове слова странной незнакомки. Никак не мог перестать об этом думать. «Впервые я увидела эльфа, когда мне было тридцать». «Заклинатель! Когда я шла сквозь черную пустошь, меня посетило видение. Он здесь!» Ветер шелестел листьями. Под ногами пружинила земля и хрустели сухие ветки. Наконец они вошли в тень, что отбрасывала гора, и их поглотила зев пещеры, распахнутые в немом крике. Дневной свет померк. По бокам скального туннеля, разгоняя тьму, таинственно мерцали заряженные магические кристаллы. «Почему бы нам не послать туда отряд? Проверить!» — шепнул Флой, в который уже раз за год поднимая эту тему. Лаэра нахмурилась, не сразу сообразив, о чем он говорит. «Опять думаешь об этом? Не стоит. Та женщина безумна, как и ее речи». «А если нет? Если все сказанное ею чистая правда? Ты только представь! Хватит!» Нетерпеливо оборвала его сестра. «Я не буду так рисковать. Идти через всю альеру, поверив словам незнакомой человечки, нас всех перебьют. Или того хуже, закуют в кандалы и продадут в рабство. Здесь мы под защитой гор». А там земли кишат злобными мерзкими людишками, обезумевшими от чувства вседозволенности. Сниматься с насиженного места ради призрачной надежды...» Она покачала головой. «Не об этом тебе надо думать. Следующая свадьба будет твоей. У тебя неделя, чтобы найти себе невесту. В противном случае я скажу Релар, что ты готов поцеловать ей колено». «Значит, боишься? Не хочешь рисковать? Не веришь?» — подумал Флой и решительно вздернул подбородок. «Тогда я пойду туда один».